Глава пятнадцатая. Исцарапанный. Перед ними по лестнице поднималась женщина в хиджабе. Франк Фрерик не сводил с нее внимательного взгляда. Хотя ее голова была закрыта под просторной свободной одеждой, угадывались пышные бедра и грудь. Там Гуннар странно показал на дверь, где под звонком разместилась красная пластмассовая табличка, на которой белыми буквами было написано «Уле Эйдисон». Мусульманка жила на том же этаже. Она долго возилась с ключами, потом вошла в квартиру и перед тем, как закрыть дверь, сняла чадру. Фрелик не поверил собственным глазам. — Ты видел? — спросил он. «Что — Что? Гунар странно позвонил в квартиру Эдисона. «Женщину!» «Она блондинка!» «Ну и что?» «Блондинка в хиджабе!» «Даже норвежцам не возбраняется быть мусульманами!» Но... Фрелик откашлялся. Тут дверь открылась. На вид Уля Эдесону можно было дать около тридцати. Он был стройный, среднего роста. В глаза бросался пирсинг, кольцо в левой брови, Он начинал лысеть и пытался скрыть растущую плешь тем, что побрился наголо. И все же заметнее всего были воспаленные порезы и царапины на лице. — Эйдессон? — спросил Гуннар странно. — Да. — с серьезным видом ответил тот. Он переводил взгляд с одного полицейского на другого. Не протянув ему руки, Гуннар странно представился — «Входите!» Это Франк Фрелик. Пальцы у Эйдесона оказались длинными и тонкими. Рукопожатие было легким, но решительным. В гостиной, куда он их провел, было светло и пахло духами. Комната просторная, с несколькими окнами, светлые обои. Обстановка была спартанской. На полу у стены стоял музыкальный центр. Белый кожаный диван и два желто-коричневых кресла окружали столик со стеклянной столешницей. Когда Фрелик садился, кресло под ним заскрипело. Эйдесон устроился на белом диване и вытянул загорелые мускулистые ноги. Он испуганно косился на гунар странну. Инспектор стоял, задумавшись и прикусив нижнюю губу. Фрелик полистал блокнот на коленях, Затем поднял глаза на хозяина, севшего напротив. «Речь пойдет о Катрине Братеруд», — сказал он. Эдисон кивнул. «Вы поцарапались? Несчастный случай?» — осведомился Фролик, как бы между прочим. Эдисон покачал головой. «Я упал на лицо». «Упали на лицо?» Эйдессон занервничал. «Не могу усидеть на месте!» «Все время думаю о ней. Хуже всего по ночам, поэтому я бегаю». На его лице появилась усталая, виноватая улыбка. «Я бегал и вчера ночью, и вот...» Губы еще растянулись, улыбка превратилась в язвительную усмешку. «Споткнулся акустик и грохнулся!» Фрелик медленно кивнул. «Священник уже связывался с вами?» Посерьезневший Эйдесон покачал головой. «Я только вчера узнал». «О чем узнали?» «Что девушка, о которой писали в газетах, Катрина». «От кого вы все узнали?» «Мне сообщила сотрудница Винтерхагана по имени Сигри». Фрелик глянул в записи. «Сигри Хеугом». Эйдесон кивнул. Я туда позвонил. — Что сказала Сигрих Оугом? Я позвонил, и она сказала, что Катрина убили. — Что это Катрина нашли мертвой в Вервенбукте. Эйдесон неуверенно кашлянул и покачал головой. — Главное — не терять терпения, подумал Фрелик. — Нужно подождать. Он не понимал, почему молчит Гуннар странно, Но у босса наверняка есть план. «Давно вы знакомы?» «Что?» Фрелик повторил вопрос. «Несколько месяцев. Но я еще раньше знал, кто она такая. Мы с ней познакомились на курсах испанского. Вы говорите по-испански?» «Да». Помолчав, Эйдесон пояснил. «Моя мать испанка. Я преподаю испанский по вечерам» курсы для взрослых при Народном университете. И Катрина там занималась. Да. Фрелик молча смотрел на Эйдесена. Тот снова кашлянул. Я пригласил ее на свидание. Начал он и откашлялся. В третий вечер мы пошли в испанский ресторан на Пилестраде. Но я не помню. А помните, что на ней было надето на вечеринке в субботу? перебил его Фрелик. Постарайтесь все описать как можно точнее. На ней была черная блузка на пуговицах и с такими прозрачными рукавами, начал Айдесен, подумав, и юбка, серая юбка, темно-серая, легкая, летняя, не мини, ниже колен. Насчет туфель не уверен. По-моему, они были черные или серые, на высоком каблуке. А нижнее белье? Спросил Фролик Эйдесон сутулился. Понятия не имею. Она одевалась в ванной после того, как приняла душ. Мы были у нее, а потом поехали в гости на такси. Какое нижнее белье она носила? Эйдесон снова пожал плечами. «Обычная, трусики и лифчики, если так можно выразиться. Какого цвета?» «Повторяю, что было на ней в тот день, не знаю. Но, наверное, что-нибудь темное, ведь на ней была черная блузка. В таких вещах она была педантична. Я хочу сказать, терпеть не могла вульгарности». «Что-нибудь еще?» Спросил Гуннар странно. «Его губы дрожали» и в глазах появилось выжидательное выражение, как всегда, когда он готовился к прыжку. «Сумочка! Небольшая сумочка на ремне!» Эйдесон перевел взгляд на Гунарстранну. Тот снял плащ, подошел к свободному креслу, поставил его напротив Эйдессена и сел. Затем он положил голову на руки и тихо сказал, «Я всегда открываю свои карты». И никогда не лгу. «М -м да? Но я настоящая сволочь, Эйдесон. Настоящая сволочь. Понимаете? А задача на Эйдесон покачал головой. При нашей профессии иначе нельзя. Продолжал Гуннар странно. Иногда очень выгодно быть сволочью. К примеру, вот скажем, мне известно, какое это время вы были бойфрендом Катрины. Сейчас я этого не принимаю во внимание. Самое главное узнать, кто ее убил. Судя по тому, что нам известно, ее могли убить вы. Пока что никто не знает, кто ее убил. Никто, кроме убийцы. Эдисон снова кивнул. Ему явно стало не по себе. «Вы убили Катрины, брата Руд?» «Нет», — Эйдессон заморгал глазами. «По мнению патологоанатомов, ее смерть была тяжелой». «Ужасной?» — продолжал Гуннар странно. Эйдесон вскинул голову. «Мы не знаем, почему убийца сделал то, что сделал», Однако, судя по всем признакам, она умирала очень долго. Очень долго. Эдисон дышал ртом. В квартире было тихо. Слышалось только шумное дыхание Эдисона. В конце концов, молчание снова нарушил Гуннар странно. — Когда я говорю «очень долго», это значит, что убийцы имелись и время, и возможность, чтобы остановиться и сохранить ей жизнь. Можно спросить, да какое это имеет значение, раз она все равно умерла? Так вот, время, которое прошло до ее смерти, указывает на две очень важные улики. Во-первых, можно говорить о злонамеренности. В наступившем молчании он посмотрел на Эйдессона в упор, «И что?» — спросил Эйдесон, вскинув голову. «Если один человек намерен любой ценой устранить угрозу, которую представляет для него другой, поводов может быть два». «Два повода, которые кажутся возможными. Возможно, убийца пытался защитить собственную жизнь, но я не верю, что в нашем случае он защищался». Процесс удушения занял несколько минут. Все указывает на то, что жертва сопротивлялась, вырывалась, отбивалась руками и ногами, а убийца ждал, когда она умрет. Если он не защищался, скорее всего, его ослепляла ярость, или наоборот, он убивал ее совершенно хладнокровно. Из кухни послышался рок от холодильника. Кроме того, в тишине Фрелик услышал тиканье часов. Небольшие настольные часы стояли на новеньком черном телевизоре Philips. Эйдесон нервно провел ладонью по исцарапанному лицу и промямлил. Да уж, она наверняка сопротивлялась. Вы с Катриной часто ссорились? Спросил инспектор, посмотрев на Эйдесона в упор. Эйдесон покачал головой. «Пожалуйста, озвучьте ваш ответ». «А?» «Отвечайте словами, а не жестами». «Франк Фрелик запишет ваши ответы». «Нет. Особенно часто мы не ссорились». «Субботу, 7 июня. Вы оба поехали на прием, устроенный Аннабет Ос». «Это так?» «Да, так». «Фру-Ос, ваш друг». «Нет. Меня она пригласила через Катрина. Аннабет – начальница в реабилитационном центре, где наблюдалась Катрина. Точнее, находилась на амбулаторном лечении». «Сколько времени вы пробыли в гостях?» «Я уехал оттуда около полуночи. Вы уехали один или еще с кем-нибудь?» «Один. То есть еще с несколькими людьми. Мы вместе расплачивались за такси». «А Катрина?» Ей стало нехорошо, и она поехала домой. «Раньше вас?» «Да, наверное». «Как вы думаете, почему она ушла из гостей раньше вас?» «Ей стало совсем плохо. Ее рвало». Гунар странно нахмурился. «Ее часто рвало?» — спросил он. «Что значит «часто»?» — удивился Эйдесон. «Тогда ей просто стало плохо». «У нее что же был, больной желудок?» «Вовсе нет», — сухо ответил Эйдессон. «После того, как мы поели, значительно позже, она пошла в туалет и ее вырвала. Сказала, что она плохо себя чувствует». Он замолчал. «Значит, вы решили, что она заболела? Что у нее желудочный грипп или что-то в этом роде?» «Да». «То есть сначала я подумал, что она, наверное, выпила лишнего». Но оказалось, что это не так. Да, она уверяла, что за весь вечер не выпила ни капли спиртного. Она производила впечатление пьяной? Нет. И как же вы поступили? Вызвали такси по телефону? Нет. Гуннар странно ждал. Эйдессон снова кашлянул. По-моему, она сама вызвала такси. Только предупредила меня, что уедет пораньше. Потом я ее уже нигде не видел. — Значит, вы не видели, как она уезжала? — Нет. Я нигде ее не видел и решил, что она, наверное, уехала. — Перед тем, как она уехала, вы с ней поссорились? — Нет. — Почему вы не попрощались, не проводили ее до такси, не убедились, что она благополучно добралась домой? Между нами возникла... Мм, некоторое напряжение. Значит, вы все же поссорились. Эдесон пожал плечами. Ей стало нехорошо. Она захотела поехать домой. Вы хотели остаться. Вы не могли договориться. Вы поссорились? Нет. Мы не поссорились. Если я скажу, что один из гостей видел, как вы громко ссорились перед тем, как она ушла. Что вы ответите? «Ну ладно, мы действительно поругались, но так не очень сильно. Мы не кричали друг на друга. Просто атмосфера сделалась напряженной. Она не хотела, чтобы я оставался в гостях без нее». Гуннар странно молчал. В большие окна, выходящие на юг, в комнату потоком вливался солнечный свет, в воздухе плясали пылинки. «Уле!» — сказал он. «Можно называть вас Уля?» Эйдесон кивнул. «В подобных делах вы, хотя бы только ради уважения к себе самому, должны с самого начала говорить правду, иначе вас ждут крупные неприятности». «Вам понятно?» Не дожидаясь ответа, он продолжал. «Итак, Уля, вы поссорились или нет? Если да, то из-за чего?» Она хотела уйти из гостей, потому что ей стало нехорошо, а я уходить не хотел. Мне там нравилось. Ну и она, в общем, разозлилась на меня. Ну да, именно так она разозлилась, что я не провожу ее до дома. Она так и сказала. «Велела вам проводить ее?» «Нет, но ее раздражение я истолковал именно так». «Расскажите о том, как ей стало нехорошо». Сначала она потеряла сознание. Просто вдруг стала падать. Мы стояли и разговаривали с сотрудницами Винтерхагана, в том числе с хозяйкой дома Анна Бет-Ос. И вдруг Катрина начала падать прямо на меня, и у нее закатились глаза. Ни с того, ни с сего. Все засуетились, а я отвел ее в туалет. Без сознания она была всего секунду или две, а потом ее вырвала в унитаз. «Она как-то объяснила свой приступ?» «Нет. Такое уже случалось прежде». Эйдесон выпятил губы и задумался. «Нет, не случалось. По-моему, раньше я ни разу не видел, чтобы она теряла сознание. Правда, она очень боялась в тот вечер идти в гости». «Почему?» «Как вы думаете?» «Просто она была такая» не любила общаться с малознакомыми людьми и понимала, что весь вечер придется провести в обществе именно таких людей. И еще она боялась, что все будут коситься на нее и перешептываться у нее за спиной, потому что она пациентка. В тот день она говорила о своих страхах. Не очень подробно, но... Эдисон поморщился. Раньше, еще перед гостями, она была очень раздражительной. Постоянно набрасывалась на меня. Набрасывалась на вас? Да, мы были у нее. Я смотрел футбол по телевизору, а потом мы заспорили. То есть все начала она. Из-за чего? Эдисон покачал головой. Она хотела поговорить по телефону и злилась, что я смотрю телевизор. Она выключила звук, и мы поссорились. Шел субботний матч. Я поставил на одну из команд в тотализаторе, понимаете? А она прямо как с цепи сорвалась. И вы решили, что у нее просто не в порядке с нервами. Да. Из-за чего она нервничала? Из-за званого ужина. Ей не хотелось туда идти, но она чувствовала себя обязанной пойти. Вернемся к званому вечеру. О чем вы говорили перед тем, как она потеряла сознание? — Не помню. Просто болтали. Кажется, Анна Бет хвалила ее за то, что она такая умная и так далее. Точных слов я не помню. Вы были пьяны? Нет, не пьян. Но на веселе. После вина я опил коньяк. Вы принимали другие стимуляторы? Что? Вы тесно общались с бывшей наркоманкой. И наверняка прекрасно понимаете, что я имею в виду ответил Гуннар странно. «Вы принимали в тот вечер другие вещества, кроме крепких спиртных напитков и вина?» Лицо Эйдессона застыло. «Катрина не была наркоманкой. Через несколько месяцев ее бы признали совершенно излечившейся. Нет, я не употребляю другие стимуляторы, как вы их называете». «Значит, в тот вечер...» Вы ничего не употребляли, кроме алкоголя. Так вас надо понимать? Да. У каждого из вас была своя квартира. Вы не думали поселиться вместе? Нет. Для этого было еще рано. Но мы довольно часто ночевали друг у друга. И вас считали парой? Да, некоторые. А вы сами... Язвительно спросил Гуннар странно. Вы считали ваши отношения серьезными? Конечно. Из гостей вы ушли один? Нет, мы с несколькими гостями вызвали такси после того, как Катрина ушла. Кто еще ездил с вами? Хозяин дома Бьорн, Один гей по имени Гоган, а также его партнер, не помню, как его зовут, и женщина по имени Мерете Тефоссум. «Когда вы уехали?» «Около полуночи». «Но ведь незадолго до того вы признались, Катрина, что не хотите уходить». «Да, но несколько человек предложили повеселиться. Гоган, он такой заводной, да и Бьорн тоже». «Адама?» «Да, и она тоже была не прочь». «Вы раньше были знакомы с мэре «Нет». «Вы впервые увидели ее в гостях? На званом ужине?» «Совершенно верно. Куда вы поехали?» «В центр? В Смугат?» «Из такси вы вышли у входа?» «Да». «А потом?» «Расплатились и вошли внутрь?» «Все?» эдисон задумался. «Да, кажется, то есть мы втроем вошли». Голубым хотелось пойти в другое место, а мы втроем отправились в Смугат. «Вы, дама и Герхардсон. Чтобы попасть внутрь, надо было отстоять в длинной очереди. Мы разговаривали с Меретта, а Герхардсон стоял один. Но, по-моему, он тоже вошел после нас». Гуннар странно покосился на Фрелика. «Вы часто ходите в рестораны, где за вход надо платить?» «Смугат не ресторан в общепринятом смысле. Там скорее клуб с танцполами и площадками для живой музыки», — пояснил Фрёлик. Гунар странно снова повернулся к Эйдессену. «Вы видели остальных после того, как вошли внутрь?» «В основном я видел Мерета». «Что вы там делали?» «Немного потанцевали, послушали музыку, выпили пиво и...» А Герхардсон? Понятия не имею. Вы его там не видели? Мы вместе стояли в очереди, но потом... Эйдессон покачал головой. В какое время вы вернулись домой? Я не смотрел на часы, но было поздно. Уже рассвело, и я забеспокоился. Катрина у меня не оказалась, а мы обычно проводили выходные вместе. Я имею в виду ночи. Поэтому я ожидал застать ее у себя. Вы заметили какие-то признаки, которые указывали на то, что она у вас побывала? Возможно, она ко мне и заходила, но я так не думаю. Почему?» Эйдесон пожал плечами. «Но ведь не было никаких следов ее пребывания. То есть не было приготовленной еды. Никто ни к чему не прикасался. Если бы она ко мне заходила, я бы заметил». Значит, вы вернулись домой, а ее не оказалось. Что вы стали делать дальше? Позвонил ей. Среди ночи? Конечно. Странно, что ее у меня не оказалось. Ведь ей стало нехорошо и так далее. Гунар странно встал и подошел к окну. Допустим, что вам стало бы нехорошо. Предположил он. Допустим, вас бы затошнило, вырвало и вам бы не хотелось общаться с другими людьми. Разве не естественно было в таком состоянии поехать к себе домой, лечь и надеяться, что на следующее утро вы проснетесь бодрым и здоровым? Да, конечно. Но я бы оставил сообщение на автоответчике для тех, кто волнуется за меня. На автоответчике никаких сообщений не было». Гуннар странно поднял черную коробочку, лежащую рядом с белым телефоном на подоконнике. На этом? Нет. Никаких сообщений не было. Обычно она оставляла вам сообщение? Да. Гуннар странно кивнул. Она подошла к телефону, когда вы позвонили? Нет. А вы что? Пошел спать? А что потом? Я спал. А я думал, вы решили побегать и упали в колючие кусты. Разве вы не так сказали? Нет. Упал я вчера. После того, как я услышал, что случилось, я не мог спать. А в ту ночь вы спали. Да, как сурок. Хотя Катрина бесследно исчезла. Она не исчезла. «Не исчезла? Ну, я ведь не знал, что она пропала. Я думал, она спит у себя». Но она не подходила к телефону. «Да, но раньше ей стало нехорошо, и она уехала домой. Я решил, что она легла спать».